Событие 19. -е. Никита Михайлович Шульга сидел напротив монгольского хана и ждал. Переводчиком был один из плененных еще после первого набега торгутов, подданный этого тайши. Мэр Мяса спросил Хо Урлюка, прекратит ли тот нападать на русских, если его освободят. Хан молчал. Сидел, перебирал четки и чуть качался взад-вперед. Никита Михайлович еще весной хотел отправить ху хо Урлюка в Вершилово с первыми ладьями, что повезли чугунные рельсы и слитки меди. В последний момент передумал. А ну как эти поганые снова набег устроят. Можно тогда им их хана показать и предложить убираться по-хорошему. А то с ханом несчастье произойдет, может чего-то лишиться. Набега пока не было. Ну вот вчера прискакал казак Васька Касьянов и поведал что из всей экспедиции посланной на поиски горы магнитной в живых остались лишь рудознатцы ивановы гешпанский картограф и башкир что был при экспедиции переводчиком все они сейчас уже наверное в белорецке а васька хоть и ранен но помчался чуть не доезжая Белорецка, вперед в миаз а несчастье сообщить что делать понятно что ничьей земли не бывает здесь вот вагулы жили Там, у горы Магнитной, башкиры должны обитать. Торгуты же эти, или монголы, приперлись за тысячи верст из своих степей, и теперь нет от них покоя. Ну, живите спокойно, пасите овец, разводите коней. Нет, нужно грабить и убивать. Надолго ли вас хватит? Пленные показали, что они себя кличут еще и калмыками. Калмыки или еще и ойраты выходцы из джунгарского ханства. Сами калмыки называют себя хальмг. Это слово на их языке означает «остаток» или «отколовшиеся», так как калмыки были той частью айратов, которая не приняла ислам. Переселение калмыков в эти места было связано с междоусобными конфликтами в Джунгарии, а также с нехваткой пастбищ. Их продвижение к Нижней Волге легкой прогулкой не назовешь, Переселенцам пришлось противостоять казахам, нагайцам и башкирам. В 1608 или в 1609 году калмыки даже приняли присягу на подданство русскому царю. Никита Михайлович об этом и не слышал ни разу. Еще бы вспомнить, кто тогда царем был. — Государю весточку могу послать. — Чуть превысил свои полномочия шульга. — Что, клянетесь ему в верности? И старый договор обязуетесь выполнять. Защитой южных границ России от набегов степняков будете. Только позабудьте дорогу на север, и русских людей не трогайте. Охота воевать — вон с дикими башкирами воюете и с нагайцами. Хо Урлюк выслушал перевод, даже глаза на секундочку поднял на Никиту Михайловича, но потом снова повесил голову и продолжил раскачиваться еще и напивать что-то себе под нос начал. А ты чего хочешь, тайша? Вновь предпринял попытку заключить мир Шульга. Хан Таргутов вдруг прекратил петь и, выпрямившись, в упор посмотрел на мэра Миаса. Заговорил. Речь была долгой. Шульга, немного знавший татарский и башкирский, пытался понять хана без переводчика. Нет, видно, за столетия совсем разными стали языки дождался перевода. Надо же! Хо Урлюк подтверждал старый договор о присяге русскому царю, обещал впредь не нападать на русские поселения, где бы они ни были, и даже соглашался беречь границы от врагов Москвы. Проблема была только в одном. Хотел хан уйти вместе со всем своим народом в степи между Доном и Волгой. Чем степи между Яиком и Волгой хуже? Там, куда вы так спешите, ведь на обитают, и их немало. По словам отрядов, висланных на разведку, там зимой теплей и меньше снега. Здесь слишком много снега и длинная холодная зима. Нечем лошадей и овец кормить. С ногаями мы справимся, только не мешайте. Так сломанного русского перевел для себя Шульга. Сейчас принесут бумагу и ручку с чернилами. Запишем все это и составим грамоту для государя-императора. Потом я тебя отпущу со всеми пленниками, даже лошадей дам. Только когда доберетесь до своих, ты уж, тайша, вышли назад лошадей с кем-то из людей своих. Если же торговать с нами захотите, то добро пожаловать. Шерсть возьмем и шкуры конские. Взамен дадим железные орудия, ножи, топоры, зерна». Никита Михайлович опасался, конечно, что, выехав за ворота Миасского острога, позабудет о своем обещании не нападать на русских торгут или калмык. Только ведь надо что-то делать. Сколько можно воевать и людей терять? Не так их много на Урале. Каждый дорог. Ну а степняки? Пусть режут друг дружку. Чем их меньше будет, тем лучше. Если же торгуты еще истребят и вытеснят ногаев с Волги, то тоже неплохо. С одним ханом проще договариваться, чем с десятком. Как вот только донские казаки на прибытие новых кочевников отреагируют. Что ж, хоть здесь спокойно станет.